Стефан Цвк Мэндель букинист Я снова жил в Ввене и однажды вечером, возвращаясь домой с окраины города, неожиданно попал под проливной дождь своим мокрым бичом проворно загнавшим людей в подъезды и под навесы. Я и сам бросился отыскивать спасительный кров.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 смотр на табачный дым который сизами с спиралляями пронизывал и без того удушливый воздух в кафе было уютно и чисто благодаря новой плюшеввой обивки на сиденьях и блестящей алюминиевой кассе ввторопях я даже не потрудился взглянуть на вывеску да и к чему я сел за столик и быстро согревшись в теплой комнате стал нетерпеливо поглядывать на окна затянутой голубой сеткой дождя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 Я только ощущал смутное волнение род душевной тревоги ибо сам не знаю почему я внезапно проникся уверенностью что не в первый раз очутился в этом кафе я был здесь много лет назад и связан какими-то воспоминаниями с этими стенами сстульями столами с этим чуждым не прокуренным помещением Она чем больше старался я овладеть этим воспоминанием тем коварня оно от меня ускользало словно морская звезда мелькал его неверный свет в самых глубинах сознания, не выудить и не схватить. тщетно впивался я взглядом в каждый предмет обстановки. многое, разумеется, было мне незнакомо, например коса с дребезжащим автоматическим счетчиком, коричневая под красное дерево панель вдоль стен. все это появилось вероятно позже и все таки все таки я был здесь лет двадцать назад, а то и больше.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 Однако я не терял надежды овладеть все же в конце концов этим воспоминаниям. Я знал, что достаточно ничтожные зацепки, ибо память моя обладает странным свойством, одновременно и хорошим и дурным. Она упряма и своимнравна, и вместе с тем необычайно надежно. Онно увлекает на дно важнейшие событие лица, прочитанное и пережитое, и ничего не возвращает из этой темной пучины без принуждения, по одному лишь требованию воли. Но стоит мне натолкнуться на самый ничтожный намёк на открытку с видом, знакомый почерк на конверте или пожелтевшую газету, и забытая тотчас выныривает из сумрачных глубин, живо и отчётливо, словно рыба, пойманная на удочку. Я припоминаю малейшие подробности, вижу рот знакомого мне человека. С левой стороны не хватает зуба, что особенно заметно, когда он смеётся. Слышу его отрывистый смех.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 меня так возмущало эта осечка памяти, что я встал и вышел из-за столика. Но странно, не успел я сделать и двух шагов, как внезапно что-то слабо замерцало, забрежжила в моем сознании. Справа от кассы, вспомнилось мне, должен быть вход в помещение без окон, освещаемое лишь искусственным светом. И в самом деле так и оказалось. Вот она эта комната. Прав обои другие, но в остальном все та же.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 живой и неповторимый образ. Я вновь увидел его за этим четырёхугольным столом с серовато-грязной и мраморной доской, заваленной книгами и бумагами. Увидел, как он сидит упорно и невозмутимо устремив сквозь очки и пристальный, словно заворожённый взор в книгу. Сидит и читает, что-то бормоча и мурлыча себе под нос по привычке, приобретённой в Хидере, в еврейской начальной школе на Востоке. Раскачиваясь взад и вперёд,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 Лече погружается в блаженную отрешенность от мира. И в самом деле Яобб Мнда не видел и не слышал, что бы ни происходило вокруг. рядомом с ним шумели и ссорились игроки на бильярде, сновали взад и в вперед маркеры, трещал телефон, мыли полы то пили печку. Он ничего не замечал. Однажды из топки выпал раскаленный уголек, в двух шагах от него уже тлил и дымился паркет. Когда кто-то из посетителей, почуев адскую вонь, вбежал в комнату и предотвратил беду. Он же, Якобб Мэндель, сидя на расстоянии двух дюймов от начавшегося пожара и уже окуренный едким дымом, ничего не заметил. Ибо он читал так, как другие молятся, как играют азартные игроки как пьяные и безотчетно глядят в пространство. Он читал так трогательно и самозабвенно, что с тех пор всяко иное отношение к чтению казалось мне профанацией. В лице Якоба Мэнделя, этого маленького голицейского бакениста, я впервые столкнулся с великой тайной безраздельной сосредоточенности, создающей художника и ученого, истинного мудреца и подлинного безумца, с трагедией и счастьем одержимых. Привел меня к нему старший товарищ по университету.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 «Я сведу тебя к Менделю», — пообещал он. «Этот человек всё знает и всё достанет. Он раздобудет тебе речайшую книгу из любой антикварной ловчонки в Германии. Это самый толковый человек в Вене, и к тому же большой оригинал. Допотопный книжный червь вымирающей породы». Мы вместе отправились в кафе «Глюк». И вот там он сидел. Мендель-букинист в очках «Глюк».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 но мэндель продолжал читать уткнувшись носом в книгу он нас упорно не замечал наконец мой товарищ постучал амраморную доску стола громко и сильно как стучат обычно в дверь тогда лишь мэндель поднял голову машинально сдвинув на лоб громоздкие очки в стальной оправе и из под взъерошенных пепель на серых бровей уставились на нас пара удивительных глаз маленькие Чёрные живые глазки, острые и вёрткие, как змейное жало. Мой приятель представил меня, и я изложил свою просьбу. Причём к этой хитрости я прибёг по настоятельному совету приятеля. Прежде всего излил свой гнев на библиотекаря, не пожелавшего мне помочь. Мэндель откинулся на спинку стула и неспеша сплёнул. Потом отрывисто засмеялся и заговорил сильным восточным акцентом. «Хе-хе-хе-хе, не пожелал». «Нет, не сумел. Это же паршивец, это же несчастный старый осёл. Я знаю его вот уже двадцать лет. Вы думаете, он чему-нибудь научился? Жалование класть в карман, только это они и умеют. Им бы кирпичи таскать, господам учёным, а не над книгами сидеть». После того, как Мендель таким образом отвёл душу, лёд был сломан. И он приветливым жестом пригласил меня к своему испещрённому заметками мраморному столу. К этому ещё неведомому мне алтарю библиофильских откровений. Я коротко изложил свои пожелания. Труды современников Мессмера о магнетизме, а также более поздние книги работы за и против мессмеризма. Когда я кончил, Мендель прищурил на мгновение левый глаз, в точности так, как стрелок перед выстрелом.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 «Не угодно ли мне кое-что узнать о сомнамбулистах и первых опытах гипноза, о Гаснере, о заклинании беса, о христианской науке и облаватской?» Снова посыпались имена, названия, сведения. Теперь только я понял, на какое небывалое чудо памяти я наткнулся в лице Якоба Менделя. Это был подлинный, ходячий, универсальный каталог». трясенные смотрел я на этот библиографический феномен втиснутый в невзрачную даже не опрятную оболочку голицейского букениста с легкостью выпаллив около 80 названий он с наигранным равнодушием но явно довольны тем что так хорошо удалось козырнуть стал протирать очки носовым платком Некогда вероятно белым чтобы хоть немного оправиться от изумления я робко спросил какие из этих книг он берется мне достать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 О очевидновидно он с трудом проглотил крепкое словцо. Да я и заслужил любую самую грубую брань из ус доброго честного менделля букениста. Ведь только чужой человек, невежда амхриц, как он выражался, мог сделать оскорбительное предложение записать название книг И кому Якобу Мделю словно он мальчик из книжного магазина или служитель в букинистической библиотеке.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 собранные в книгу и как бы выхолощенные. Но и книги он читал не ради их содержания, не ради заключённых в них мыслей или факторов. Только название, цена, формат, титульный лист увлекали его. Всего лишь необъятным перечнем имён и названий, запечатлённым не на страницах каталога, а на податливой коре человеческого мозга. Перечнем в конечном счёте бесполезным, не оживленным творческой мыслью вот чем была специфическая букинистическая память якобы менделя но в своем неповторимом совершенстве она оказалась не менее феноменальной чем память наполеона на лица мацефанти на языке ласкира на шахматные дебюты бузони на музыкальные опусы использованный в учебном или другом общественном учреждении этот мозг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 Ему следовало бы вспомнить о якобе Мделе об этом гении библиографии об этом безвестном корифеи букинистической науки по профессии и для непосвященных яобб Мэндель был лишь мелким перекупщиком книг каждое воскресенье в газетах ное фрайе пресс и ноер винтер тагеблат появлялись одни и те же стереотипные объявления покупаю старые книги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 грошовым промыслом студенты сбывали ему свои учебники через его руки они совершали путь от старшего курса к младшему кроме того он отыскивал книги по заказам и продавал их с незначительной надбавкой советы своей он ценил дешево деньги не играли роли в его мире всегда его видели в одном и том же потертом сюртюке утром днем и вечером он выпивал стакан молока с двумя булочками Сскудный обед ему приносили из ближайшего ресторана. Он не курил и не играл, можно сказать, даже не жил. Жили лишь глаза за толстыми стеклами очков, без устали питавший этот своеобразный мозг словами, за главьями, именами. И мягкое плодотворное вещество этого мозга жадно впитывало поток сведений, как впитывает лук тысячи и тысячи капель дождя. Люди его не интересовали. И из всех человеческих страстей он, быть может, знал только одну. Правда, самую человеческую. Тщеславие. Если к нему приходил за справкой человек, уставший от бесплодных поисков сотни разных мест, и Мендель мог сразу же ответить на вопрос, это одно давало ему удовлетворение и радость. Да ещё, быть может, сознание, что в Вене и за её пределами живут несколько десятков человек, которые уважают его знания и нуждаются в них. В каждом из многолюдных хаотических нагромождений, которые мы именуем столицами, кое-где вкраплены мельчайшие грани, которые отражают один и тот же мир на крошечной плоскости. Они скрыты от большинства и дороги только знатоку, только собрату по страсти. И все без исключения любителей книг знали Якоба Мэнделя.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 Это разглядывание, перелистывание, обнюхивание. В отдельности и в совокупности напоминало строгий ритуал религиозного обряда. Горбатая спина двигалась из стороны в сторону. Он ворчал, кряхтел, почесывал голову, произносил непонятные звуки, протяжные «А-а-а-а» или «О-о-о», выражавшие трепет восторга, за которыми следовали испуганные «Ой!» или «Ой-вэй!» если он наталкивался на вырванную или источенную жуком страницу, В заключении он почтительно взвешивал в руке древнюю переплетенную в кожу книгу и полузакрыв глаза вдыхал запах увесистого квадратного тома, словно чувствительная барышня аромат тубирозы. На время этой довольно длительной процедуры владелец книги должен был, конечно, вооружиться с терпением. Но закончив осмотр,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 Когда он обиженно отстранялся подобно директору картинной галереи, которому путешественник американец хочет сунуть чаевые за объяснения. Ибо подержать в руках драгоценную книгу значило для Мэнделя то же, что для другого свидания с женщиной. Эти мгновения были для него платоническими ночами любви. Только книга имела власть над ним, а не деньги. Поэтому крупные коллекционеры между ними и основатель пристанского университета тщетно пытались привлечь его в свои библиотеки в качестве советчика и скупщика яко б мендель отказывался его нельзя было представить себе иначе как только в кафе глюк тридцать три года тому назад с еще мягкой черной бородкой и кучерявыми песами он невзрачный еврейский паренек прибыл с востока в вену чтобы подготовиться к санну раввина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 И таким образом львиная доля прибыли от его знаний попадала в широкую кожаную сумку болтающуюся на бедре Обер кельнера Ддейблера за это Мэндель букинист пользовался различными привилегиями он свободно распоряжался телефоном здесь сохраняли его корреспонденцию выполняли его поручение старая сердобольная уборщица чистила ему пальто пришивала пуговицы и относила еженедельно маленький сверток белья в прачечную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 Только сквозь круглые отверстия очков, сквозь эти два блестящих, всасывающих стекла проникали в его мозг миллиарды чёрных инфузорий букв. Всё остальное проносилось мимо потоком бессмысленных звуков. Больше тридцати лет, другими словами, всю свою сознательную жизнь, он провёл за этим четырёхугольным столом, читая, сравнивая, вычисляя, Не только ночь прерыало на несколько часов этот нескончаемый унны его. Поэтому меня неприятно поразило, когда я увидел этот мраморный стол, Былое прибежище оракула опустил им, как могильная плита. Только теперь в более зрелые годы я понял, как многое исчезает с уходом каждого такого человека, прежде всего потому, что всё неповторимое, День ото дня становится все драгоценне в нашем обреченном на однообразии мире. К тому же я очень полюбил Якобы Мэнделя, хотя по молодости лет и недостатку опыта и безотчетно. В его лице я впервые приблизился к великой тайне, что все, исключительное и мощное в нашем бытии, создается лишь внутренней сосредоточенностью. лишь благородной мономанией, священной одержимостью безумцев. Он показал мне, что непорочная жизнь в духе самозабвенное служение одной идеи, столь же страстная, как у индийских йогов или средневековых монахов, возможно и в наши дни, и при том в освященном электричеством кафе, рядом с телефонной будкой. В лице безвестного, ничтожного букиниста я нашёл пример такого служения гораздо более яркий,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 среди завсегдататы в кафе никакого господина мэнделя нет но может быть обер кельнер знает обер кельнер лениво подошел выставив вперед солидное брюшко с минуту подумал нет он тоже не припоминает господина менделя но может быть я имею в виду господина манделя владельца галанттерейного магазина на улице флорианс я ощутил горький привкус на губах куст лена Для чего мы живем если ветер чуть вступила наша нога тут же заметает ее след 30 быть может даже сорок лет здесь на пространстве в несколько квадратных метров говорил дышал работал думал человек Про всего три-чет4 года воцарился новый фараон и уже никто не помнит о иосифе Нито в кафе глюк не помнит о якобе Мделе менделли букести почти с гневом спросил я обер кельнера не могу ли я видеть господина штанд гартнера и не остался ли кто-нибудь из старого персонала штанд гартнер мух ты мой он давным- давноно продал кафе и уже умер а старый убер кельнер живет в своем имениице под кремсом нет никого не осталось а впрочем постойте ну конечно фрауз поршили Уборщица еще здесь, но вряд ли она помнит отдельных посетителей. Однако я решил, что человека подобного якобы Мделлю не так-то легко забыть и попросил вызвать эту женщину. Она пришла, фрау с поршей из своего укромного уголка, седая растреёпанная, тяжело ступая тёкшими ногами. На ходу она поспешно вытирала платком красные руки.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 Но как только я спросила о якобе Мделля, она встрепенулась и посмотрела на меня открыто с радостным изумлением: « Боже мой, бедный господин Мэндель, неужели еще кто-нибудь помнит о н? « Ах бедный господин Мэндель! Она была растроана до слез, как все старые люди, когда им напоминают об их юности, о давних забытых друзьях. Я спросил ее жив ли он? « Ах, боже мой! вот уже пять или шесть лет нет пожалуй все семь прошло с тех пор как умер бедный господин мэндель такой славный хороший человек и как подумаю сколько лет я его знала больше двадцати пяти ведь он уже был тот когда я поступила а что ему дали так умереть это просто стыд и срам она совсем разволновалась и спросила меня не прихожусь ли я ему родственника ведь никто никогда не заботился о нем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 Наш друг Яобб Мэндель ничего дурного не совершил. Я позже узнал все подробности. он только совершил умопомрачитель, трогательно, даже в то безумное время баснословную глупость, понятную только тому, кто знал этого удивительного человека. Случлось следующее: Военная цензура обязанная проверять переписку направленную за границу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 ежемесячника «Bulletin bibliographique de la France», несмотря на то, что за него уплачено за год вперёд. Чиновник военного ведомства, бывший преподаватель гимназии, по внутренней склонности билетрист, на которого напялили синий мундир ополченца, пришёл в изумление, когда в его руки попал этот документ. «Глупая шутка», – подумал он.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 Ибо уже при третьем вопросе обнаружилось роковое обстоятельство. Прежде всего спросили его имя. «Якоб, правильно, Янкель Мендель. Профессия торговец в разнос». Так было сказано в его документе. Разрешения на торговлю книгами он не имел. Третий вопрос повлёк за собой катастрофу. «Место рождения?» Якоб Мендель назвал «местечко около Петрикова». Майор поднял брови Петряков разве это не в русской польше близ границы? подозрительно очень подозрительно. И уже более строгим тоном майор спросил: когда Мэндель принял австрийское подданство чки Мделя с недоумением уставились на майора. он не понимал чего от него хотят. Г где черт возьми его бумаги документы? «У него нет никаких документов, кроме удостоверения, что он торговец в разнос». Брови майора поднялись ещё выше. «Пусть он, наконец, объяснит толком, какого он подданства. Отец его австрийц или русский?» Мэндель, не сморгнув, ответил, «Конечно, русский». «А он?» «О, он уже тридцать три года тому назад перебрался через границу, чтобы не отбывать воинскую повинность, и с тех пор живёт в Вене». Майор еще больше насторожился. А когда он стал австрийским подданным? Зачем? спросил Мэндель. Он никогда не интересовался такими вещами. Значит он и сейчас еще русский подданный. И Мэндель, которому эти пустые расспросы уже давно надоели, равнодушно ответил. «обственно говоря, да. Майор с испугу так резко откинулся на спинку кресла, что оно затрещало. И это возможно. в вене в столице австрии в разгар войны в конце одна 1915 года после торного и большого наступления как ни в чем не бывало разгуливает русский пишет письма во францию и англию а полиции дело нет и после этого газеты выражают удивление что конрад фон гетсендорф не добрался сразу до варшавы а в генеральном штабе изумляется что каждое передвижение войск становится и известност в россии.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 Два дня спустя его отправили в лёгком летнем пальтишке в концентрационный лагерь для русских гражданских лиц близ Каморна. Какие нравственные мытарства претерпел за эти два года, проведённые в концентрационном лагере Якоб Мендель, лишённый своих возлюбленных книг среди равнодушной, грубой, большей частью неграмотной толпы, в этом огромном человеческом загоне, какие страдания он вынес... вырванный из высшего и единственного для него мира книг, как орел с подрезанными крыльями и своей стихии. Об этом нет никаких свидетельств. Но мир, отрезвившись от безумия, постепенно начинает понимать, что из всех жестокстей и преступлений этой войны самым бессмысленным, ненужным и потому морально ничем неоправданным было содержание за колючей проволокой, ни в чем неповинных людей, давно вышедших из призывного возраста,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 ги под дизентерии, упадка сил или душевных потрясений, если бы в последнюю минуту чистая случайность, весьма характерная для Австрии, не вернула Мэннда в его мир. Дело в том, что после его исчезновения приходили адресованные ему письма от знатных клиентов. Грав Шенберг, бывший наместник Шштейнмарка, страстный коллекционер гальдической литературы,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 О возвращении Мэнделя из преисподней в кафе фараус Поршель рассказала мне по собственным воспоминаниям. «В один прекрасный день, Иисус Мария, я глазам своим не поверила. Отворяется дверь только на щёлочку, лишь бы протиснуться. Он ведь всегда так делал. И входит наш бедный господин Мэндель. На нём была солдатская шинель, вся в заплатках, а на голове и не поймёшь что, может, когда-то это была шляпа, да валялась на помойке. Без воротничка, а сам точно мертвец. Лицо серое, весь седой, такой худющий. Глядеть жалко. Но он входит, будто ничего не случилось. Ни о чём не спрашивает, ничего не говорит. Идёт прямо к столу, снимает пальто, но уже не так легко и проворно, как раньше. А трудно и так дышит. И ни одной книги он не принёс с собой, как бывало прежде. А просто садится и сидит.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 В совершенном здании его памяти рухнул очевидно один из контрафорсов и все строение пошатнулось. Ибо наш мозг, этот созданный из нижнейшего вещества механизм, этот тончайший точный прибор нашего познания, так хрупок, так сложен, что достаточно задетого сосудика. Од одного потревоженного нерва, переуттомленной клетки малейшего изменения какой-нибудь молекулы,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 как мир прежним миром исчезла былая сосредоточенность он больше не раскачивался читая а сидел неподвижно машинально уткнувшись в книгу очками голова его рассказывала фрау с поршей тяжело опускалось на книгу и он засыпал среди белого дня иногда часами глядел на непривычный свет вонючей ацетиленовой лампы которую ставили ему на стол И-за из нехватки угля электростанция не работала. Нет. Мэндель не был уже прежним Мэнделем, чудом из чудес, всего лишь никому не нужныжм комом бороды и платья, застрявшим на столе некогда бывшим треножником пихии. Он уже был не красой гордостью кафе-глюк, а его позором, грязным пятном, обузой, дурнопахнущим. всем мешающим нахлебникам таким считал его и новый владелец кафе флориан гуртнер из редца разбогатевший в голодно до тысяча девятьсот девятнацай год на спекуляциях мукой и маслом и уговоривший добродушного штандгартнера продать ему кафе глюк за восемьдесят тысяч быстро обесценивающихся бумажных крон он взялся за дело крепкими руками крестьянина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 и за всё время выпивавший только две чашки кофе с пятью булочками. Штандгартнер, правда, обратил особое внимание нового владельца на этого завсегдатая кафе и пытался объяснить, какой замечательный человек Якоб Мендель. Он его передал, так сказать, вместе с инвентарём, как некое обязательство, лежащее на заведении. Однако Флориан Гуртнер... одно с новой мебелью и блестящей алюминиевой кассой обзавелся и крепкой совестью времен легкой наживы. Он ждал только предлога чтобы вывести этот последний островок провинциального убожества из своего столичного кафе. Походящий случай вскоре подвернулся ибо якобы Мнда жилось плохо. Его последнее сбереж перемололо бумажная мельница инфляции своих клиентов он растерял.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 жалела Мэнделля и поручилась за него. А в следующем месяце разразилась катастрофа. Уже несколько раз новый Обер Келнер замечал, что при подсчете булок цифры не сходятся. Каждый раз булок оказывалось меньше, чем было заказано и оплачено. Разумеется, подозрение пало на Мэнделя. Ибо уже не раз приходил старик поссыьный и жаловался, что Мэндель должен ему деньги за полгода.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 Эльнер сейчас же доложил о происшествии господину Гуртнеру. И тот, обрадовавшись случаю, накричал на Менделя в присутствии всех посетителей, обвинил его в краже и ещё хвалился тем, что не посылает за полицией. Но он велел Менделю сейчас же убираться к чёрту и больше не появляться здесь. Якоб Мендель выслушал это молча, дрожа всем телом, поднялся со своего места и ушёл. просто страх говорила фрауз поршль описывая его изгнание никогда не забуду как он встал с двинулочки на лопа сам бледный как полотно и пальто даже не надел а на дворе январь вы помните нибудь какие х холода стояли и книгу свою он забыл на столе с перепугу я как увидела хотела бежать за ним но он уже вышел пойти за ним на улицу я не посмела потому что в дверях стоял господин гуртнер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 Тут он, должно быть, сразу всё припомнил. Он вздрогнул и затрясся. Не только руки дрожали, он трясся весь, всем телом. Повернулся и пошёл прочь. А у двери и свалился. Мы вызвали по телефону скорую помощь и его увезли. Он был в лихорадке. А вечером кончился. Доктор сказал от воспаления лёгких. И ещё он сказал, что, может, он уже был в беспамятстве, когда приходил к нам. Он пришёл и сам, не зная как, словно во сне. Не шутка, 36 лет и за дня в день сидеть за одним и тем же столом. Этот стол и был ему домом. Мы долго ещё говорили о нём. Мы, последние знавших этого странного человека. Несмотря на своё микроскопически мелкое существование, он дал мне, неопытному юнцу, Первое понятие о жизни, всецело замкнувшейся в духе. А для неё, бедной, задавленной тяжёлым трудом уборщицы, не прочитавшей на своём веку ни одной книги, он был только товарищем по несчастью, таким же, как она, бедняком, которому она 25 лет чистила пальто и пришивала пуговицы. И всё же мы отлично понимали друг друга здесь, за его старым покинутым столом.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 «Дурного ведь в этом нет, правда?» Она торопливо вышла и принесла мне книгу. Я с трудом подавил улыбку. Как охотно, вечно игривая, нередко насмешливая судьба не без злости примешивает к жизненным драмам комический элемент. То был второй том «Библиотека» «Германурум» «Эротика» «Эт Куриоза» «Гайна». хорошо известный каждому библиофилу справочник по галантной литературе как раз этот скорбезный перечень хабен суо фата люббе книга имеет свою судьбу латинский оказался последним заветом переданным покойным магом и волшебником в натужные красные неискушенные руки никогда вероятно не державший ни одной книги кроме молитвенника Я плотно сжимал губы, селись подавить невольную улыбку. И моё минутное молчание смутило честную женщину. «Может быть, это что-нибудь очень дорогое? Или всё-таки можно оставить себе?» Я крепко пожал ей руку. «Оставьте её себе. Наш старый друг Мендель порадовался бы, если бы узнал, что среди тысяч людей, обязанных ему нужной книгой, есть хоть один. сохранивший о нём память. Я ушёл из кафе, и мне было стыдно перед этой доброй старой женщиной, которая в простоте души, но и с истинной человечностью сохранила верность покойному. Ибо она, неграмотная, хоть берегла книгу, чтобы чаще вспоминать о нём. А я же годами не помнил о Менделе Букинисти. И я, который должен был знать,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 мендель бакинист читал иван совойкин